Глава 3. 12 октября 2018 года. Кафе в районе Мапхо, города Сеула. Энхе, сотрудник частной охранной компании «Гардианс», стояла в длинной очереди в кофейню, прокручивая в голове заказы коллег. Приносить кофе было одной из её главных обязанностей. Окончив факультет безопасности, Энхе сразу же устроилась в охранную компанию, чтобы приступить к работе по специальности. Когда она впервые пришла на рабочее место, её переполняло предвкушение. Надеясь, что уж хотя бы в частной охранной компании ей не придётся доказывать, что и девушки не хуже парней. Но в первый же рабочий день, когда её отправили за кофе, Энхе поняла, насколько глупо было надеяться, что в сфере безопасности удастся избежать дискриминации по половому признаку. Она согласилась принести кофе, убеждая себя, что ей поручили это потому, что она только устроилась, но даже после прихода новичков-парней эта обязанность сохранилась за ней. Походы за кофе она еще могла вытерпеть. Проблема заключалась в распределении функций. На деле самые важные задачи поручались только мужчинам. Устроившись на работу, Инхе чаще всего занималась сопровождением детей из богатых семей в школу и обратно или присмотром за дорогими домашними питомцами, месячные расходы на которых превышали ее месячную же зарплату. Ее выдающиеся боевые навыки и тестовые баллы лучше, чем у любого коллеги мужского пола, теряли всю ценность просто потому, что она была девушкой. Мимо Энхе прошла её ровесница, у которой на шее висело удостоверение офисной сотрудницы и которая старательно повторяла, какой кофе заказали её коллеги. Глядя на неё, Инхе ощутила чувство сопричастности. Где-то через пять минут после заказа ресторанная пикалка для оповещения о готовности заказа подала голос. Когда она вернула пикалку, взяла напитки и собиралась уже выходить, откуда-то раздался страшный крик <крики> он заставил ее остановиться повернув голову эе увидела группу офисных работников которые хихикали глядя в смартфон звук был из видео которое там сейчас воспроизводилось. вы только взгляните взрослый парень она пялил футболку со сказочным персонажем э, как зовут этого кролика кролик питер «Да ему ж сто лет в обед!» Стоило Энхе услышать слова «кролик Питер», как ее сердце забилось так быстро, что она уже не могла его контролировать. Взбудораженная, она поставила напитки на столик, подошла к группе офисных работников и выхватила смартфон из рук того, кто его держал. Там оказалось видео с парнем в футболке с изображением кролика Питера, который бегал по парку и кричал. Он бегал туда-сюда между людьми и повторял странный жест рукой. Жест был простым. Юноша указывал большим пальцем правой руки на левую сторону груди, на сердце. Энхе похолодело. Она прекрасно понимала, что означает этот жест. «Вернись домой». В тот же день после полудня автобус, следующий Вансаном. В разгар дня автобус был почти пуст. Для Инхе, которая привыкла ездить на работу в давке по пробкам, незагруженная дорога и всего пара мест, занятых пассажирами, были непривычным зрелищем. Только после того, как автобус выехал на скоростную трассу, она начала сомневаться, правильно ли поступила, когда взяла и покинула работу только потому, что на видео увидела, как Инчхон зовет ее, свою «старшую сестру». Ансан был родным городом Инхе и находился достаточно близко, чтобы доехать туда за полтора часа на междугороднем автобусе из района Мапхо, где она жила. Но с тех пор, как поступила в университет, Инхе ни разу не садилась в этот автобус. Прошло уже целых пять лет с тех пор, как она оборвала все связи с младшим братом Кан Инчхоном и матерью мохиён с этим Невыносимым тандемом. В автобусе Инхе включила то самое видео, с которого все началось. Его снял ученик младшей школы вчера во время прогулки в парке, а затем загрузил в интернет. Инхе несколько раз подряд посмотрел эту часть, где Ньчхон жестикулировал. Когда ему было 7 а Инхе 13 они придумали жесты руками, которые смогут распознать только они, брат и сестра. Вряд ли их набралось бы даже 10. К тому же большинство из них были простыми, похожими на ритмичные движения, которым учат во время гимнастики в детском саду. Когда они тайно подавали друг другу сигналы руками, чтобы обмануть учителей или маму, их разбирало такое веселье, будто они выполняли какую-то крутую шпионскую миссию. Большую часть этих жестов Инхе забыла, но тот, который был на видео, помнила ясно. Маленький брат и юная сестра, которые считали, что сердце — это душа, а душа — то же самое, что дом, определили, что если указать на сердце большим пальцем, это будет означать «возвращайся домой». Что же случилось дома? Неужели что-то настолько срочное, что Энчхону пришлось воспользоваться шифром? Энхе казалось, что она слышит голос брата. «Скорее, вернись домой! Сестра, только ты можешь мне помочь!» В тот же день, ближе к вечеру, город Ансан, район Танвон, Сонбудон. Автобус довез Инхе до жилого комплекса в Сонбудоне. За пять лет район сильно изменился, но знакомых деталей пейзажа, оставшихся неизменными, хватило, чтобы пробудить воспоминания. Отец, работавший в сфере проектирования и строительства, мать, ревностная католичка, а еще «Инчхе» «Инчхон» — примечание переводчика. Так как мать — ревностная католичка, имена ее детей имеют религиозное значение. Оба имени «Инхе» «Инчхон» можно перевести как «Божья милость». Брат и сестра с разницей в возрасте 6 лет. Детство Энхе, когда их семья из четырёх человек ещё была полной, можно назвать счастливым. Тень несчастья опустилась на них после смерти отца. Автомобильная авария. Зимой того года, когда Энчхону исполнилось пять, мальчик заболел, и отец вёз его в больницу. Дорога была скользкой, а водитель встречного грузовика пьяным до одури. По словам медиков скорой помощи, которые первыми прибыли на место аварии, Энчхон сидел рядом с холодным телом отца неподвижно и даже не плакал. Тогда ему было пять лет. Маленькому ребенку пришлось от начала до конца наблюдать, как умирает его отец. Пройдя мимо многоэтажного жилого комплекса, Энхе вышла к переулку, где располагался ее родной дом. Войдя в глубь переулка, она увидела свой родной дом. Дом, где семья Инхе продолжала жить даже после аварии. Точнее, дом, где им приходилось жить. За исключением выцветшей краски и небольших пятен ржавчины на входной двери, мало что изменилось. Стены до сих пор покрывали разноцветными граффити, нанесённые аэрозольной краской. Грёбаный псих «Не позорь район! Проваливай!» Большую часть граффити составляли насмешки над Энчхоном и его семьей. После смерти отца Энчхон перестал говорить. Он избегал смотреть людям в глаза, делал все только в соответствии с определенным порядком и не выносил, когда что-то лежало не так, как следовало. А еще не мог ездить ни на машине, ни на метро, ни на каком-либо другом транспорте. Любые поездки вызывали воспоминания о случившейся 13 лет назад аварии. Оживая, воспоминания со всей яркостью воскрешали ту боль, которую Инчхону пришлось испытать в тот день. Стоило ему сесть в любой вид транспорта, как начинались припадки. Казалось, вот-вот задохнётся. Инчхон совершенно не принимал смену обстановки поэтому вряд ли им с мамой когда-либо удастся уехать из этого дома и этого района. Анимевший Инчхон проводил время за рисованием, просмотром мультфильмов и другими делами, в которые мог погрузиться с головой. Врач сказал, что у него аутизм. А затем добавил, что это не типичная форма, при которой ребенок может общаться с другими, а тяжелая, почти полностью изолирующая его от окружающих. От этих слов мать мальчика упала в обморок на полбольницы. Вместе с аутизмом Энчхона появились и новые прозвища Энхе. Сестра-аутиста, сестра, сестра грёбаного психа. Так называли её бестактные соседские дети и школьники. «Энхе, это ты?» Погружённая в мысли девушка вдруг услышала знакомый голос. Обернувшись, она увидела, что позади стоит мама, совершенно иссохшая и изнеможденная, словно кто-то высосал из нее все соки. Пока мама готовила ужин, Энхе бродила по дому. За пять лет здесь ничего не изменилось. Дом наполняли вещи Инчхона, книги со сказками, разные предметы с изображением кролика Питера — специальные образовательные пособия для детей с аутизмом, альбомы для рисования, цветные карандаши и другие вещи. Трофей, который Инхе получила на соревнованиях по тэквондо, сиротливо расположился в книжном шкафу в самом углу. После гибели отца Вселенная Матери стала вращаться вокруг одного инчхона. Она верила, что симптомы сына временные и побывала во всех больницах, которые славились лечением детских нарушений развития. Но врачи только разочаровывали маму. Когда научная медицина не помогла, она решила обратиться к народным средствам. Дом был полон лекарственных трав и ингредиентов, полезных для развития мозга. Мама покупала всякую жуть вроде черепов обезьян и языков змей. Она настолько потеряла рассудок, что начала верить методам лечения, основанным на ассоциациях. Раз у ребёнка проблемы с мозгом, нужно есть мозг, а если он не может говорить, нужно есть язык. Когда народные средства тоже не сработали, мама обратилась к Богу. В один день она ходила в католическую церковь, на следующий посещала буддийский храм, а затем записывалась к гадалке. Хотя мама изо всех сил молилась Господу, Будде и духом никто не ответил на ее молитвы. Осматривая дом, Инхи обнаружила кое-что интересное. На столике рядом с диваном была разложена доска для игры в корейские шахматы Чанги, но вместо игровых фигур на ней выстроились фигурки из Мстителей. Примечание автора. Команда супергероев из вселенной Марвел. «Мам, похоже, у Ньчхона появились новые друзья». Мама, которая была занята приготовлением ужина, краем глаза взглянула на Инхе и сказала. «На одном из каналов целыми днями показывают только мультфильмы про Мстителей. Раз за разом одно и то же. Вот и славно. А я-то думала, что он всю жизнь будет зациклен только на кролике Питере». Кролик Питер по-прежнему на первом месте. А следом за ним — Железный Человек. Примечание автора. Супергерой из вселенной Марвел. Глава оружейной компании. Его главное оружие — ультрасовременные боевые костюмы. Примечание редактора. В год, когда вышла книга, в киноверсии вселенной появился фильм, где Железный Человек погибает. Энхе достала смартфон и сфотографировала доску со стоящими на ней героями Мстителей. Она сделала это на случай, если вдруг коснется фигурок и нарушит их расположение. Тогда можно будет посмотреть на фото. У Энчхона была ужасная одержимость порядком. Если что-то стояло иначе, чем требовали его правила, он мог этого не вынести. Причем эти правила были известны только самому Энчхону. Энхе не понимала этой навязчивой одержимости порядком. В детстве она в шутку переложила несколько цветных карандашей, и у семилетнего Энчхона, когда он увидел это, случился припадок. Глядя, как младший брат закатывает глаза и трясёт конечностями, Энхе не знала, что делать. Мать хватила сына на руки и помчалась в больницу. Ему тут же ввели седативное средство и удалили рвотные массы, чуть не заблокировавшие дыхательные пути. Благодаря быстрой реакции Энчхону удалось спасти. Но тот инцидент стал для Энхе серьезным потрясением. Энчхон, как поживаешь? Это сестра. В четыре часа дня Энчхон вернулся после школы. Приветствуя брата, Энхе внимательно осматривала его лицо. Люди, страдающие аутизмом, не умеют выражать эмоции с помощью мимики и не знают, как читать эмоции других людей по их лицам. Лицо Энчхона обычно оставалось каменным. Несмотря на то, что оно всегда выглядело одинаково, Энхе замечала на нём мимолетные эмоциональные изменения. Удивлённое безразличие, смущённое безразличие, недовольное безразличие, удовлетворённое безразличие. Не было ни одной характерной черты, которую можно было бы конкретно описать, вроде приподнятых уголков рта, бегающих глаз или нахмуренных бровей. Но была какая-то едва ощутимая энергетика, какое-то чувство, доступное только Энхе. Энхе думала, что сможет понять по выражению лица брата, почему он позвал её, но пришла в замешательство. Всё потому, что прочла во взгляде Инчхона, устремлённым на сестру, эмоцию, которой никогда раньше не видела. Странное выражение, по которому трудно было понять, удивление это, замешательство или страх. Одно Инхе знала наверняка. Эмоция на лице брата точно не была радостью. Пять часов вечера. На ужин было любимое блюдо Энчхона — куриный суп. Но он сел не за стол, а перед телевизором. Пришло время смотреть мультфильмы. Жизнь Инчхона должна была протекать по строго установленному графику. Он был не из тех, кто откажется от привычного распорядка только потому, что в гости впервые за пять лет приехала старшая сестра. Уж пойми его, он рад, просто не показывает этого. Я знаю. За ужином Инхе рассказывала маме о жизни в Сеуле. О том, что ей удалось окончить университет благодаря стипендии и подработке, о работе в охранной компании, о хозяйке квартиры, в которой она сейчас жила, и о соседке, с которой эту квартиру снимала. Она не стала упоминать ни о том, как к ним проник грабитель, ни о травме, которую получила во время обучения, ни о сексизме на работе. Мама тоже рассказала, как они провели последние пять лет. О том, как Инчхон окончил среднюю школу и перешёл в старшую, о новом священнике, который тепло относится к Энчхону, и о девушке, которая влюбилась в Энчхона, не зная, что у него аутизм, повсюду следовала за ним и плакала из-за его холодности. Наверняка и у мамы есть истории, которые она хранит где-то в глубине души. Энхе могла только догадываться о них по её вздохам, и углубившимся морщинам на лице. Вскоре темы для разговоров исчерпались, и у мамы, и у самой Инхе вещей, которые они хранили в глубине души, было больше, чем тех, которые они могли бы с радостью обсудить. Над столом повисла тишина. Звон посуды казался необычно громким. Видела, в центре открылся огромный гипермаркет, нхе, желая разрядить обстановку, попыталась завязать разговор хотя бы на такую тему. «Да, говорят, он самый большой во всей провинции Кёнгидо. Я зашла в продуктовый отдел и обмелела, увидев там аж сотню видов карри. Можешь себе представить? Целых сто видов!» Голос мамы звучал оживлённо. Она была рада, что дочь нарушила молчание. «Говорят, там и отдел с игрушками очень большой». «Инчхон там уже побывал?» «Конечно, побывал». Лицо мамы вдруг потемнело. И больше она ничего не сказала. Инхе догадывалась, что могло случиться у мамы и Инчхона в отделе игрушек в супермаркете. Ни продавцы, ни посетители не были рады парню, который отличался от других. Над столом снова повисла тишина. Для некоторых семей тишина — утешение. Членам некоторых семей лучше оставаться друг от друга на расстоянии. Как в те пять лет, что Инхе не приезжала в родной дом. До самого окончания ужина она больше не пыталась нарушить тишину. «Как я рада, что к нам приехала Инхе? Давайте сегодня все вместе пойдем и произнесем благодарственную молитву!» предложила мама, наигранная веселым голосом, словно пыталась стряхнуть с себя воспоминания о неловкости за ужином. Энхе идея матери не понравилась. Она терпеть не могла ходить в церковь. Ей не нравились тамошние духота и скука. Но больше всего она ненавидела тщетную надежду матери, которая все еще верила, что если она продолжит религиозные практики с должным упорством, однажды состояние Энчхона улучшится». Инхе не дав недовольству проступить на лице, без возражений надела обувь. Она не собиралась портить настроение матери, которая хотела помолиться за дочь, приехавшую в родной дом впервые за пять лет. Когда они пришли в церковь, Инхе отправила мать Иенчхона в храм, а сама решила побродить по прилегающей территории. Церковь стояла на возвышении, с которого открывался вид на весь город. За исключением новых многоэтажек, которые поднялись среди старых домов и казались совершенно неуместными, район не сильно отличался от того, каким был раньше. Пока Энхе смотрела на раскинувшиеся внизу дома, погруженные в свои переживания, на парковку перед церквью въехал Мерседес с тонированными до полной черноты стеклами. Этот маленький храм посещали в основном рабочие завода и держатели местных магазинчиков, поэтому на его парковке стояли малолитражки. Среди них «Мерседес» явно выделялся. Похоже, жизнь в этом районе заметно улучшилась. Пробромотала Инхе себе под нос, а затем направилась к молельне. Богослужение было скучным. Инчхон рассеянно смотрел в пустоту, а Инхе оглядывала окружающих людей, пытаясь угадать, о чём они сейчас молятся. Всё закончилось только через час. Вернувшись после службы домой, Инхе почувствовала в воздухе терпкий, незнакомый запах. «Тебе не кажется, что пахнет куревым?» «Правда? Ты вот сейчас сказала, и я тоже это почувствовала?» «Энчхон, ты тоже чуешь, да?» Энчхон, казалось, не слыша, что говорит старшая сестра, вперелся взглядом в доску для Чанги на столике. Когда Инхе подошла к брату, он отошел от столика, как ни в чем не бывало, и направился в комнату. Девушка окинула взглядом доску, на которую только что смотрел Энчхон. Ей показалось, что доска стала выглядеть немного иначе. Чтобы проверить свою догадку, Инхи открыла на телефоне фотографию, которую сделала днём. Взглянув на снимок, она поняла, что раньше во дворце примечание редактора, центральная часть территории каждой из сторон в Чанги, визуально отличающаяся от других участков клеточного поля. Стоял только железный человек, а других героев рядом с ним не было. Но теперь чёрная пантера, Герой, который стоял на передовой, оказался во дворце вместе с Железным Человеком. Положение фигурок на доске совершенно точно изменилось. Но страннее всего была реакция Энчхона. В обычной ситуации он бы немедленно вернул «Черную пантеру» на исходную позицию. Но юноша только пристально смотрел на доску, не проявляя никакой другой реакции. Инхе почувствовала дискомфорт. Действия Энчхона, выходящие за рамки его собственных правил, заставили её забеспокоиться. Взгляд девушки начал блуждать по дому. Она обнаружила ещё одну странность. До того, как они ушли в церковь, в раковине стояло три кружки, а теперь их стало четыре. Пара кружек, из которых Инхе с мамой пили кофе, Пластиковая кружка с кроликом Питером, специально для Энчхона. И теперь к ним присоединилась ещё одна. «Странно. Что? Похоже, кто-то приходил к нам домой», — серьёзно сказала инхе. На это мама лишь равнодушно ответила. «Должно быть, заходил мастер по ремонту холодильников. Сама послушай, мотор больше не шумит». «Разве мастер приходит, когда хозяев нет дома?» «Дверь же заперта. Как он может войти?» «Мне показалось, что он придёт как раз во время вечерней службы, поэтому я сказала ему пароль от цифрового замка. Его ведь легко можно сменить». «Что? А если бы нас ограбили?» «Мастер живёт в нашем районе уже три года, а его жена иногда присматривает за Инчхоном, когда я занята», а если занята она, то я готовлю для ее детей. Мы с ними почти семья». Энхе открыла окно. Прохладный вечерний воздух унес запах табачного дыма. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула свежий воздух. И постаралась убедить себя, что просто уже давно не была дома, вот и реагирует на всякую ерунду. Ещё даже не подошли к концу вечерней новости, но мама уже легла спать. В гостиной остались только брат и сестра. Снова повисла тишина. Инхе достала из холодильника мороженое специально громко шурша обёрткой. Так ей удалось привлечь внимание Инчхона. Тот отложил книгу со сказками, которую читал, и подошёл к сестре. Инхе, сняв обёртку, протянула мороженое брату. Энчхон сосредоточился на молчаливом поглощении лакомства. Энхе подумала, что сейчас самый подходящий момент. Время задать вопрос, который крутился у неё в голове с того самого момента, когда она увидела жест брата на видео. «Энчхон, тебе нравится в школе? Никто тебя не обижает? Помнишь, ты вчера был в парке?» «Зачем ты ходил туда? Посмотри на меня». Энхе хватила лицо Энчхона обеими руками и посмотрела ему в глаза, чтобы он не мог отвернуться от сестры, даже если и был недоволен. Затем девушка медленно подняла большой палец правой руки и указала на левую часть груди, на сердце. «Ты ведь тоже помнишь, да? Этот жест мы вместе придумали». Инхе увидела, что во взгляде Инчхона промелькнуло волнение. Он, как и всегда, выглядел безразличным, но это равнодушие казалось не абсолютным. «Ты хотел, чтобы я его увидела?» Инчхон уставился на Инхе. Сердце девушки забилось быстрее. Инчхон никогда не смотрел в глаза другим людям. Когда кто-то пытался с ним заговорить, он отвечал одной из двух реакций. Либо начинал оглядываться вокруг, либо погружался в какое-то занятие. Энхе впервые заметила, что глаза её младшего брата на свету становятся кариями, и в них есть маленькие искорки бледно-голубого цвета. Взволнованная, она задала вопрос ещё раз, чтобы брат скорее ответил. «Ты просил меня вернуться? Специально так себя вел, чтобы я вернулась домой, да?» В этот момент глаза Энчхона задрожали. Как будто сестра сказала что-то, чего говорить не следовало. Как будто он боялся, что их кто-то услышит. м м м, -м, -м, -м Энчхон застонал. Этот стон всегда был предвестником припадка. Инхе отпустила брата, чтобы он не начался. Стоны продолжались еще какое-то время. Инхе не пыталась успокоить или утешить Инчхона. Она знала, что лучше всего будет просто молча наблюдать. Стоны постепенно стихли и сменились тяжелым дыханием. Инхе продолжала ждать. До тех пор пока тревога Энчхона полностью утихла. Вскоре тяжёлое дыхание стихло, и между братом и сестрой снова повисла тишина. «Энчхон, теперь всё нормально?» Брат посмотрел на сестру со спокойным выражением на лице, как будто ничего не произошло. Энчхе молча ущипнула себя за щёку. Это тоже был один из жестов-сигналов, который Инхе и Инчхон придумали в детстве. Он означал «Инчхон, ты ведь помнишь?» Когда Инхе щипала себя за щёку, Инчхон гладил её по голове. Этот жест был совершенно естественным, словно ответ «Спасибо, хорошо» на вопрос «Как дела?». Инхе скучал по шороху, с которым маленькие ручки её брата перебирали ей волосы. По той близости, которую она ощущала, когда тепло его пальцев передавалось коже её головы. Но на этот раз Инчхон не погладил сестру по голове. Он остался с отсутствующим взглядом, словно не имел ни малейшего понятия, зачем Инхе себя так ведёт, и повернулся к ней спиной. Только тогда Инхе поняла, Ихён не звал её. Что это ей просто показалось?